Во время антракта, когда в зале снова зажглись огни, появилась Дороти трип. На ней было узкое, короткое, блестящее платье. В волосах сияли фальшивые бриллианты. Она остановилась на пороге и что-то спросила у метродотеля. Шейн видел, как тот кивнул и осторожно указал на него. Дороти медленно повернула к нему голову. Шейн поднял руку, не ответив на его приветствие. Девушка последовала за метродотелем и села за столик, откуда могла видеть входящих. Шейн сделал знак официантки, и та поспешила к нему. Майкл заказал бутылку на «Ди-Бланк» 1952 года, потом закурил сигарету. Вновь погасли огни. На сцену под свет прожекторов вышла толстая женщина и начала петь одну из песенок про Франка и Джона. Шейн не терпел, чтобы женщины пели непристойностей, но посетители этого ресторана любили их. При слабом свете настольных лампочек можно было видеть, как люди шептались, смеялись и аплодировали особенно непристойным куплетом. Зал быстро наполнялся, едкий запах марихуаны перебивал запах табака. В антракте Шейн разглядывал пары на танцплощадке. Было заметно, что по крайней мере половина из них — наркоманы. Майкл понял, что прелестные девушки торговали и марихуаной. Дороти Трип по-прежнему сидела за столиком одна, устремив глаза на дверь. Она не казалась взволнованной, и весь ее вид говорил о том, что она не сомневается в приходе Карла Мэлдрума. К Шейну подошла девушка. «Приехала Мона. Я сказала ей, что ее спрашивал один клиент». Она сейчас подойдет к вашему столику. Майкл поблагодарил девушку и дал ей доллар. Затем он отвернулся, так как боялся, что если Мона увидит его, то вряд ли подойдет к столику. Через несколько секунд он услышал звук шагов и приглушенное восклицание. Он быстро повернулся, оттолкнул стул и встал. Мона кусала губы, взгляд ее стал жестким. «Это вы, как я не догадалась раньше!» Волосы Моны блестели, на ней было белое вечернее платье, в котором она казалась юной невинной девочкой. Шейн сделал знак, чтобы принесли еще фужер, и предложил Моне стул, на который она села после некоторого колебания. Он поднес ей сигарету, зажег ее и налил фужер превосходного портвейна. Она отпила глоток и сделала гримасу. Вот уж не питье для мужчин. «У меня женский вкус», — признался Шейн. «Вы не должны ругать мои сигареты». «Ладно, я не употребляю марихуану, если вы имеете в виду именно это». «Это, конечно, трудно совместить с абсцентом, но ведь ее продают здесь, не правда ли?» «Разумеется, вот почему ремесло танцовщицы так опасно. Слишком много конкуренции среди профессионалов со всеми этими, которые накачиваются наркотиками». Мона как бы с трудом роняла слова. Голос ее был усталым. «Вы сегодня видели Карла Мелдрума?» — спросил Шейн после долгого молчания. «А вам какое до этого дело?» «Никакого. Вы его не видели», — резюмировал он, внимательно посмотрев на Мону. «Вы ждете его сегодня вечером?» «Ждать Мелдрума?» — горько произнесла Мона. «Для меня это кончено. Кончено навсегда». Не может быть и речи, чтобы я для него сделала еще хоть что-нибудь. Никогда больше!» Майкл указал на сидевшую в одиночестве дураки Трип. «Можно подумать, что мисс Трип ждет кого-то». Мона повернулась и пожала плечами. «О, она! Она кидается Карлу под ноги!» «В ее распоряжении скоро будет отличный кусок!» На лице Моны появилось выражение злобы, смешанной со страхом. «Если Карл наложит на него руку, этого куска надолго не хватит!» Сделав усилие, чтобы успокоиться, она продолжала. «Почему вы все время пытаетесь переложить на другие плечи преступления, совершенное накануне? Дарнал мертв и похоронен. Разве вы не можете оставить их всех в покое?» «Я уже изложил вам свою точку зрения и могу в одинаковой степени считать виновным и вас, и Карла, и Ренслоу. Вот!» «Вы уже во второй раз обвиняете меня. На каком основании?» «Вы – одна из главных подозреваемых. Вы достаточно сильны, нравственны и физически. Апцент заставляет людей проделывать странные вещи. Карл пытается покрыть кого-то. Может быть, вас. Он, например, мог впустить вас вчера вечером к трипам. Может быть, вы сняли слепок с его ключа. Так или иначе, вы держите Мелдрума в руках» и уверены, что он вернется к вам с деньгами, которые скоро получит. Вам, может быть, надоело ждать, пока на Леору-3 подействуют письма с угрозами, и вы предпочли, чтобы он попытал удачи с ее патчерицей. Боже мой, мне невдомек, что все так хорошо сходится. Он не знал, что вы замыслили, и вчера вечером послал еще одно письмо. все в порядке, это я, чтобы вас успокоить, просто думаю вслух». Майкл с торжеством поднял свой стакан и опорожнил его. Мона пристально посмотрела на него. В полутьме глаза ее блестели, и, как и волосы, казались неестественными. «Что это за письма, о которых вы все время твердите? Сначала вы утверждали, что их писал Бусл, а теперь обвиняйте Карла!» Шейн с восхищением смотрел на нее. «И от этих писем моя дорогая подозреваемая» зависит раскрытие очень странного преступления». Он наполнил оба стакана и продолжал. «Рэнслоу будет удовлетворен, если обвинят Карла. Надеюсь, вы поняли, что я не шутил сегодня утром, когда говорил, что брошу кого-то на съедение львам. И вам совершенно безразлично, будет ли тот виновен или нет. Вы сфабрикуете доказательства против кого угодно, если только вам удастся». «Совершенно верно». Я фабрикую доказательства против всех, кого считаю виновными. Но вы очень ошибаетесь, полагая, что я стремлюсь обвинить невиновного. Это невеликодушно. И это, кроме всего прочего, ложные доказательства». С циничной улыбкой и странным огоньком в глазах Шейн признался. «Мне, возможно, придется сфабриковать улики, чтобы убедить полицию. У Пейнтера такая дубовая башка» что я буду вертеться как сумасшедший, чтобы убедить его. Мне кажется, что должно быть. Ренслоу предложил вам достаточно большой куш, чтобы убедить вас отдать Карла в лапы полиции. Разве я не прав? Он сделал мне такое предложение. Это верно. Но этого мало. Для того, чтобы заставить вас бросить вашего мужа. А? Хватит! Закричала Муна, вскочив. Откуда вы узнали, что? Она вдруг замолчала. И прикусила губу. «Просто догадался. Вы говорили мне, что вы замужем. Но для вас это ничего не значит. С другой стороны, вы совершенно уверены в том, что держите Карла в руках. Было нетрудно догадаться, на чем основана эта уверенность. Ренслоу знает об этом». «Нет. Почему вы спрашиваете об этом?» «Если бы он это знал, то, возможно, повысил бы ставку». «До этого дела еще не дошло, но...» «Может быть, вы правы?» «По-видимому, после моего ухода вы выпили слишком много абсента, так что не все поняли». Шейн остановился. Подняв глаза, он через плечо Моны увидел в дверях зала Буслы Ренслоу. Он был в смокинге и выглядел весьма элегантно, но его глаза были красными, лицо осунулось. Шейн взглянул на Дороти Трип. Она смотрела на своего дядю и, казалось, не узнавала его. Ренслоу заметил шейный Мону и, чуть поколебавшись, направился к их столику. — Вот ваш компаньон по пьянке, — прошептал Майкл. — Он идет прямо к вам. Вы не хотите с ним встречаться? Мона, повернувшись, увидела Ренслоу и произнесла с искренним весельем. — Я потеряла с вами столько времени, прекрасный блондин, а мне надо немного поработать. Уходя, она небрежно кивнула Ренслоу. Бывший заключенный занял ее место. — Вам здорово везет, старина, — сказал ему Шейн. — Что вы будете пить? — Ничего, спасибо. Мои нервы на пределе. Это абсент. Она никогда не пьет ничего другого. Ренслоу казался безразличным, далеким от всего, а его взгляд был таким же кротким, как и у сестры, Леоры Трип. «Когда кончилась ваша попойка?» «Час тому назад. Я вернулся к себе, чтобы немного освежиться и прийти в себя. От ужасного вкуса этого абсента!» «Попробуйте выпить пиво», — предложил Шейн. Ренслоу вздрогнул. «Нет, может быть позже». В зале появился посыльный и стал обходить столики, наклоняясь каким-то вопросом к сидящим. Он приближался к столику Шейна и Ренслоу который нервно закурил сигарету и не сводил глаз с посыльного. Интуиция Майкла подсказывала, что этот посыльный был посланием судьбы. Он не знал почему, но легкая дрожь пробежала по его телу, когда парень подошел к ним и спросил «Мистер Буссел Ренслоу?». Ренслоу утвердительно кивнул, и посыльный протянул ему конверт. Шейн дал посыльному монету, в то время как Ренслоу нервно раздирал конверт. Пока Ренслоу читал письмо, Майкл не сводил с него глаз. Ренслоу, судорожно зажав листок дрожащими руками, еще раз перечитал написанное. Он страшно побледнел, а Шейн спросил участливо. «Что? Плохие вещи, старина?» Майкл, наклонившись вперед, попытался прочитать послание, но не смог различить ничего, кроме подписи Карла Мелдрума. «Ренслоу!» поднял глаза и скомкал письмо. «Нет, это шутка! Скверная шутка!» Устремив глаза в пустоту, он стал медленно рвать письмо. «Простите меня!» — сказал он, вставая, и, глядя куда-то вдаль, неверными шагами направился к выходу. Шейн увидел, что у входа к Рэнслуу подошла Мона, и у него создалось впечатление, что она ожидала, когда тут уйдет. Она что-то сказала. Ренслоу сухо ответил. Глаза Моны округлились, и она, как показалось Шейн, начала протестовать. Ренслоу хотел выйти, но она вцепилась в него. Тогда он оттолкнул ее и, размахнувшись, ударил по щеке. Удар был так силен, что Мона упала на колени и закричала. Что она кричала, Майкл разобрать не мог. К Моне бросились мужчины и стали поднимать ее. Ренслоу скрылся. Никто не смотрел на Майка. Он быстро подобрал с пола маленькие клочки письма. После кропотливых получасовых усилий, несмотря на то, что многих клочков не хватало, и ему удалось рассортировать найденное. «Где видел ство миссис Рип? Полночь 306, терраса, лучай, я брат Цью». Он сунул все части мозаики в карман. И вскочил. Швырнув на стол 10 долларов, Майкл побежал в гардероб за плащом. Дороти Трип исчезла, видимо, тогда, когда он восстанавливал письмо. Майкл гнал машину, как сумасшедший, но когда машина, в тормозами, остановилась, он сразу понял, что приехал слишком поздно. Возле дома на лужайке сгрудились полицейские машины, а в саду толпились взволнованные соседи. Шейн остался сидеть за рулем. Закурив сигарету, он силой тряхнул головой и открыл дверцу. Если бы он поспешил за Рен Слоу! Но он не поспешил за ним и потерял полчаса. Майкл вылез из машины и тяжелыми шагами направился к входу в здание. В горле у него пересохло. Голову сверлил вопрос. «Где может быть Филис? Глава 16. Полицейские заполонили все. Когда Майкл проходил через холл, сержант с толстой шеи узнал его и бросился к нему. Что вам здесь нужно, Майкл? Спросил он тихо. Есть ордер на ваш арест. Я знаю, Шеннон. Начальство наверху. Да, в 306 номере. Послушайте, вы можете удрать через заднюю калитку. Поверьте мне, парни вас пропустят. Не слушай его. Майкл, сопровождаемый Шенноном, направился к лестнице. Перепуганный молодой негр громко захлопнул дверцу кабины лифта и, не дожидаясь распоряжений, поднял их на третий этаж. Перед квартирой Мон и Табор двое агентов расталкивали небольшую кучку любопытных и болтливых жильцов. Они расступились, давая дорогу шейную сержанту. Полицейский фотограф делал снимки. Тело Карла Мелдурма Было распростерто посередине ковра. Рядом валялась окровавленная бутылка. Лоб Карла был разбит, левая щека в крови, рот широко открыт. Сейчас он совсем не походил на Дон Жуана. Двое техников деловито снимали отпечатки пальцев со всех предметов и мебели. Из комнаты доносился гул голосов. Шейн и Шеннон обошли вокруг тела и направились в спальню. Здесь, на неубранной постели, сидел бусл Ренслоу. Элегантный смокинг Ренслоу был измят, на виске красовался огромный синяк, на руках виднелись наручники. Безумный взгляд бусла был устремленно стоявшего перед ним уила Джентри. В углу спальни топтались еще двое полицейских. «С такими глупыми баснями вы не вылезете из этой истории!» — ворчал Джентри. Никто не видел этой девушки. Парень из лифта никого, кроме вас, не поднимал сюда сегодня вечером. Чем скорее вы скажете, как было дело, тем быстрее мы покончим со всем этим. Ренслоу покачал головой, и когда он позади инспектора увидел Шейна, в его глазах засветилась надежда. «Вот он!» — воскликнул Ренслоу. «Вот, Шейн! Он скажет вам, в какое время я покинул Телли -Хо. Он подтвердит, что я не мог убить Мелдрума!» Он умолял Шейна взглядом, потом несколько раз моргнул, как бы намекая на что-то. Джентри повернулся. «Привет, Шейн! А я все ломал голову, когда же вы появитесь?» Шейн, держа руки в карманах и избегая взгляда Ренслоу, подошел поближе. «А происходит то, что эту птицу поймали с рукой в мешке, и что он рассказывает небылицы, будто бы появился здесь уже после совершения преступления». Он клянется, что ничего не знает. Похоже на то, что вы обеспечите ему алиби». Э, что это за девица, о которой он говорит?» «Это самое нелепое!» — воскликнул Джентри, поворачиваясь спиной к Ренслу. Он пристально посмотрел на Майкла и подмигнул ему. «Он утверждает, что когда он вошел, здесь была девушка, что она набросилась на него с маленьким автоматическим револьвером, и, как он говорит, они подрались». Потом ему удалось вырвать у нее пистолет, и она удрала. — Это правда, — завопил Рымслу. Она, вероятно, убежала по лестнице, когда вы поднимались в лифте. Если вы ее найдете... — Ее приметы сообщили по радио, — вздохнул Джентри. Инспектор повернулся к шейму Это шустрый тип, никакого сомнения. Ему известны приметы девицы. Если он говорит правду, то вы, возможно, знаете эту девушку. Может быть, видели ее здесь, когда занимались делом трип. Вот как он описывает ее. Не спуская глаз Майкла, Уил Джентри описал приметы Филис. Майкл все больше хмурился. Наконец он проговорил: Нет, нет, Уил, я уверен, что эти приметы не подходят никому из проходивших по делу трип. Он просто хочет отмыть свои лапки. Я думаю, то же самое. А пока проверим обстоятельства. Может быть, его алиби ничего не стоит? Вы когда приехали сюда? В 12.15 нас вызвала консьержка. Она кричала, что в 306-м кого-то убили. Полиция прибыла сюда через пару минут. Шейн покачал головой. Как я могу подтвердить его альби Он покинул Телли Хо в 11.38. Я засек время. На машине езды сюда не более 10 минут. Дикие вопли вырвались из горла Ренслу. Он вопил. «Подонок! Дерьмо! Флик! Все вы одинаковы! Вы хотите, чтобы меня опять засудили? Нет, на этот раз вам это не удастся!» Подняв скованные руки, он рванулся вперед, но Майкл и Джентри оттолкнули его. «Проследите за ним!» — приказал Джентри своим людям. «Майкл, вы, может быть, знаете, какой он играет роль во всей этой истории?» «Карл Мэлдрум, о котором вы мне говорили сегодня утром, в связи с делом Трип, мертв. Между ними есть какая-нибудь связь? Или это другое дело?» «Вы знаете, кого задержали, Уил. «Нет, при нем нет бумаг, удостоверяющих личность. Назвать свое имя он отказался!» «Это Буссел Ренслоу», — сказал Майкл с легкой жалостью в голосе. «Брат Леры Трип, бывший заключенный. Он отсидел 25 лет в Колорадо за убийство. «Этого достаточно, Уилл?» «Еще бы! Вы считаете, что он имеет отношение к смерти своей сестры?» Шейн ответил не сразу. В тишине были слышны лишь жалобы Ренслоу, которого держали два инспектора. «Если сказать правду, Уилл, — наконец заговорил Майкл, — я почти уверен, что имею доказательства того, что вчера вечером Ренслоу убил Мистрип, и он же убил дума чтобы помешать тому заговорить. «Браво, Майкл!» — похвалил джентри. «Могу поверить, что вам удастся вытащить виновного из рукава, как только это понадобится. Ну ладно, уведите этого!» Шейн с бесстрастным лицом смотрел, как полицейские уводили Рен лоу